Мы забрались внутрь, Паппи сдал задом на дорогу. Я сидел на месте, где всего несколько часов назад сидела Телли, когда они тайком выбирались отсюда во время грозы. Я не думал ни о чем другом, только о ней пребывало все в том же недоумении. Дорога была слишком мокрая и грязная, чтобы Паппи мог развить свою любимую скорость в 37 миль в час. Но он все же полагал, что сможет определить, если с мотором что-то не в порядке. Мы остановились на мосту и посмотрели на реку. Песчаные и отмели отмели исчезли. Между берегами не было ничего, кроме воды, воды и плавучего мусора, что несло течением сверху. Вода стремительно несла с него нас, быстрее, чем я когда-либо видел. Палка паппи, его указатель уровня воды, давно уже пропала, ее унесло бурлящим потоком. Она уже была не нужна, и так было ясно, что сент франсис ривер готова выйти из берегов. Паппи был загипнотизирован видом и шумом несущейся воды. Трудно сказать, но, кажется, он был готов то ли разразиться проклятиями, то ли заплакать. Ни то, ни другое, разумеется, не могло нам помочь. И, думаю, Паппи, может быть, впервые пришла в голову мысль, что мы можем потерять урожай. Что бы там ни было не в порядке в моторе, оно само как-то отрегулировалось к тому времени, когда мы вернулись домой. За ужином Паппи объявил, что грузовик в порядке, как и раньше после чего мы затеяли длительную и очень творческую дискуссию по поводу Телли и Ковбоя, где они могут теперь находиться, что могут делать. Отец слышал, что в Чикаго полно мексиканцев и считал, что Ковбой и его молодая жена просто растворятся в этом огромном городе, и никто их никогда больше не увидит. А я так беспокоился за Телли, что едва мог жевать и глотать. На следующий день поздним утром, когда солнце изо всех сил пыталось пробиться сквозь облака, Мы вернулись в поле собирать хлопок. Всем уже надоело сидеть дома и смотреть на небо, даже мне хотелось в поле. Мексиканцам особенно не терпелось вернуться к работе. Они были в конце концов в двух тысячах миль от дома, и им еще не платили за работу. Но хлопок был слишком оцеревший, а земля расползалась под ногами. На мои сапоги налипла грязь, она пристала даже к мешку для хлопка, так что через час работы у меня уже было такое ощущение – что я тащу за собой ствол дерева. Через пару часов мы закончили сбор, и грустной, унылой толпой побрели к дому. спруил решили, что с них хватит. Никто не удивился, когда они начали сворачивать свой лагерь. Делали они это очень медленно, словно лишь неохотно признают свое поражение. Мистер Спруил сказал папе, что им нет смысла здесь оставаться, раз они не могут работать. Им надоели дожди, и трудно было их за это винить. Они уже шесть недель стояли лагерем на нашем переднем дворе. Их старые палатки и навесы все провисли под тяжестью дождевой воды. Матрасы, на которых они спали, наполовину торчали наружу и были все заляпаны грязью. Я бы на их месте давно уже уехал. Мы сидели на веранде, наблюдая, как они собирают свое барахло, и как попало засовывают его в свой грузовик и в прицеп. Без Хэнка и Телли у них там было теперь больше свободного места. Меня вдруг напугал их отъезд. Они ведь скоро будут дома, а Хенка там нету. Они подождут, потом примутся за поиски, потом начнут задавать вопросы. Я не был уверен, что в один прекрасный день это может как-нибудь коснуться нас, но все равно был напуган. Мама заставила меня пойти с ней в огород, где мы набрали овощей человек на двадцать. Мы помыли початки кукурузы, огурцы, помидоры, окру и зелень в кухонной раковине, а потом... Она все это тщательно сложила в картонную коробку. Бабка собрала дюжину яиц, два фунта ветчины собственного копчения, фунт масла и две квартовые банки клубничного варенья. С не уедут без хорошего запаса еды на дорогу.